Глава 17. Массивные тучи по-прежнему нависали над Нью-Йорком, но улицы лишились прежней мрачности. Капли воды стекали с высоких крыш домов, мягкие звуки разлетались по городу приятной мелодией. Волны ударялись о причал и плавно возвращались в залив. Из далека были слышны сигналы приближающихся кораблей. Утро обещало быть спокойным. Брайан и Сара сидели друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Оба не понимали, что происходит. Оба чувствовали напряжение под пронзительным взглядом серо-голубых глаз Сэм Стеффорд. Силы Кайла развеялись, поэтому создатели больше не смотрели на них туманным взглядом. Обстановку накаляла вторая хранительница, которая мерила помещение нервными шагами. Элисон носилась за спиной Сэм, бормоча тихие ругательства. Девушка всё время думала о Домине и о том, что она с ними сделает. Нам конец. Сэм развернулась к Элисон, когда её голос стал немного громче. Элисон. Девушка ничего не слышала. Заламывая пальцы, она продолжала ходить из стороны в сторону. Домина нас убьёт. Элисон. Брайан нахмурился, а Сара даже подпрыгнула на месте. "Что?" воскликнула Элисон, повернувшись к Сэм. "Это конец. Домина подвесит наши головы на Empire State Building". Сэм снова посмотрела на Сару и Брайана. Последний, видимо, терял терпение. "Может, кто-нибудь из вас объяснить, что за чертовщина произошла? Что это за твари, которая похитила нас с Сарой, и почему кто вы вообще?" Когда Элисон собралась кратко ответить на эти вопросы, Сара подняла взгляд и спросила: "Вы пришли за нами?" Сэм и Элисон замерли. Вопрос Сары чувствовался как холодная вода, которую резко плеснули в лицо. "Пришли за вами?" тихо переспросила Элисон. Сара замолчала. Страх накатил на неё новой волной. Бабушка говорила: Что рано или поздно они придут за мной. Сэм хотела подойти к своей подопечной, но разум остановил её. Сара напугана. Нет, Сара. Мы не Элисон запнулась на половине предложения. Сара, посмотри на меня, попросила Сэм, и девушка повиновалась. Ей пришлось расслабиться, чтобы Сара успокоилась. Мы здесь, чтобы помочь вам. Помочь нам Спросил Брайан о блокившейся о балку за спиной. Не помню, чтобы я нуждался в помощи двух девушек, которые стреляют разноцветными огнями в каких-то чудовищ. Сара поёжилась, а Элисон бросила злобный взгляд в сторону Брайана. Ты не упрощаешь задачу. Но у меня явно есть право голоса. Раз вы здесь, чтобы помочь нам. Брайан говорил спокойно. Элисон заподозрила бы его в скрытой эмоции. Но сердце Эвенса билось тихо. Ты не веришь нам? Чтобы не верить вам, я должен услышать хотя бы одну достоверную версию, а вы играете в секреты. Ты веришь в ангелов? спросил Сэм, обращаясь к Брайану, но продолжая смотреть на Сару. Та, почувствовав пристальный взгляд, подняла голову. Так значит, вы ангелы? Я задала тебе другой вопрос, Брайан. Веришь ли ты в ангелов? Нет. Брайан перевёл взгляд на Сару. Ты вообще понимаешь, о чём они говорят? Сара пристально посмотрела на Сэм, потом на Элисон. В её глазах зажглось воспоминание, которое быстро успокоило девушку. Бабушка рассказывала мне про тех, кто помогает особенным людям, спасает от теней. Что за чёрт? Не выдержал Эванс. Ты, Брайан, по воле судьбы родился с уникальным даром, произнесла Элисон. Я не верю в судьбу. Брайан снова посмотрел на Сару. Кажется, только благодаря ей он ещё не лишился рассудка. Вы хотите сказать, что та тварь забрала нас сюда из-за наших способностей? Вы хоть понимаете, насколько это странно? Элисон закрыла ладонью глаза и отошла в сторону. продолжая что-то бормотать про Домину. Сэм посмотрела на Брайана, но почему-то вспомнила Британию. Её аура всё не давала покоя. Сэм хотела намекнуть Брайану, что его сестра, возможно, тоже не так проста, как кажется, но остановила себя. Нас называют небесными хранителями, начала Сэм громким голосом. Хранители занимают самую нижнюю строчку, в иерархии ангельских существ». Брайан посмотрел на свои руки, словно там можно было найти другое объяснение. «Сара!» — позвала Эллисон из другой части помещения. «Ты знала о тенях. Откуда?» «Бабушка говорила, что я должна держаться от них подальше, но они иногда говорят со мной». Увидев ошарашенные лица Сэм и Эллисон, Сара нахмурилась. Келумы говорят с тобой?" с запинкой спросила Элисон. "Тварь, которая нас похитила, келум?" "Нет. Это был красс. Келумы не имеют физической оболочки, поэтому обитают на земле в облике теней." "Хорошо," вдруг воскликнул Брайан и поднялся с места. "Сара видит и говорит с этими келумами. Хорошо. Она вам подходит, а я нет. В моей жизни не происходит ничего необычного." Эта тварь? Я видел такую первый раз в жизни. И мы можем показать вам, предложила Элисон, подойдя к Сэму. Если ты не веришь? Я не сказал, что не верю. Так ты веришь? Брайан в отчаянии застонал. Чего вы хотите от нас? Мы ничего не хотим, ответила Элисон. Мы здесь, чтобы защищать вас. Нас представили к вам своим подопечным. чтобы защищать от демонов. Вас представили к нам, да? Я правильно понял, что у каждого хранителя есть свой подопечный. Когда Сэм и Элисон одновременно кивнули, Брайан убрал руки в карманы. Отлично. И к кому представили вас? Брайан тут же зацепил взглядом Элисон, когда та поспешно повернула голову. Сэм слабо улыбнулась, посмотрев на Сару. Парень всё понял. Итак, Элсон, мой хранитель. Чудесно. И почему, позвольте узнать, вы пришли к нам именно сейчас? Ты нуждался в помощи, поэтому мы появились. Сэм кашлянула, прерывая Брайана. Опережая твой вопрос. Мы не знаем, что конкретно за помощь тебе нужна. Может, потому что она мне не нужна? спросил Брайан и спокойно вышел из помещения. Элисон пошла за ним, ведомая связью и желанием всё объяснить. Голоса Сары и Сэм стихли за третьим поворотом. Элисон хотелось остановиться и послушать, что именно её подруга скажет своей подопечной. "Это всего лишь Брайан". Именно эти слова пугали Элисон больше всего, пока она шла по тёмному коридору, следуя за энергией Эванса. На улице было тихо. Элисон шаркала ногами по грязному полу, обходя стороной сомнительные лужицы. Девушка остановилась, когда увидела дверь, а за ней бледный утренний свет, который медленно накрывал Нью-Йорк. Это всего лишь Брайан. Элисон толкнула толстую дверь. Брайан стоял у причала, возле которого несколько часов назад висело её тело. Привычными и уверенными движениями он убрал руки в карманы джинсов. Эллисон увидела, как поднялись его плечи, когда Брайан вздохнул. «Всего лишь Брайан», — тихо прошептала Эллисон и направилась к нему. Он почувствовал её приближение, но ничего не сказал. Эллисон это расстроило. «Ты злишься на нас за то, что попал в такую ситуацию?» — начала она уверенным голосом. или злишься на то, что именно я стала твоим хранителем. Он не ответил. Это расстроило ещё больше. Элисон снова поймала себя на мысли, что Сэм подошла бы на роль хранителя Брайана лучше. Но в этот момент она вспомнила взгляд Сары. Нет. Здесь не было ошибки. Между Сарой и Сэм была связь. Элисон чувствовала её. как Сэм чувствовала связь между Эллисон и Брайаном. Просто им ещё не довелось укрепить её. «Мне жаль, что я разочаровала тебя», — Брайан обернулся. В его взгляде читалось недоумение. «Разочаровала?» Эллисон напряглась, когда Брайан сухо засмеялся. «Ты не разочаровала меня, Элмерс». Я просто не считаю себя подходящим для всего этого. И не считаю, что ты подходишь на роль защитницы. Что ты сказал? Злость захлестнула Элисон. Щеки предательски запылали. Да что ты вообще знаешь обо мне? Ничего. Вот именно, не смей говорить так о моих способностях. Элисон закипела изнутри, и это вынудило её отойти в сторону. Когда старый фонарь над головой затрещал, она отошла ещё дальше, чтобы не зацепить Брайана. Когда Элисон злилась, последствия её гнева чаще всего шли против неё самой. Брайан задумчиво посмотрел на фонарь. "Занятно. Что? Этот фонарь готов взорваться от твоего напряжения, потому что ты злишься на меня?" Элисон повернула к нему голову. Ей не хотелось отвечать. Поэтому она промолчала. Окно взорвалось по той же причине. Спокойствие в его голосе застало девушку в расплох. Ты помнишь? Вспомнил только что. Брайан отошёл от края причала. Его волосы взъерошились от морского ветра. Я не считаю вас сумасшедшими, сказал он, остановившись у входа. Но я всё ещё думаю, что эта ситуация странная. Элисон поежилась от пронизывающего холодного ветра, который пробрался ей под куртку. "Я не знаю, что ты хочешь услышать от меня. Ты хранитель, а я твой создатель, да? Хорошо. Если это успокоит тебя, я буду делать вид, словно это важно". Но Бренн помедлил, прежде чем ответить. "Ты поэтому захотел сблизиться со мной?" вдруг спросил он. Элисон вдохнула поток холодного воздуха. Потому что я твой подопечный, и так меня легче контролировать. Я? Нет. Вернее, сначала Элисон не могла сформулировать слова. Разумеется, сближение с Брайаном подразумевало получить от хорошего общения выгоду. Отношения небесного хранителя и создателя должны строиться на доверии. которое было возможно только при тесном общении. Эллисон не видела в этом ничего плохого до этого момента. «Это трудно», — не те слова, которые следовало сказать. «Я не стану играть в ваши игры. Хочешь меня защищать? Защищай. Только не вмешивайся в мою личную жизнь как хранитель». Эллисон опустила взгляд вниз. «Я не могла. Брайан пытался отгородиться от ужасной правды, которая взваливалась на его плечи. Элисон не могла винить его. Когда-то она тоже пыталась. После смерти всё оказалось неправильным. Она должна была умереть, а не остаться в живых. Чем меньше ты будешь влезать в неприятности, тем меньше будешь терпеть моё общество, осмелилась сказать Элисон. Она вновь почувствовала неприятную боль в сердце. Если Брайан промолчит или уйдёт, она возненавидит себя за эту слабость. "Думаешь, что я этого хочу?" Чувствуя, как сжимаются лёгкие, Элисон подняла взгляд. "Думаю, ты хочешь именно этого". Элисон произнесла это тихо, но собеседник услышал её слова. Брайан посмотрел на девушку пронзительным взглядом. Я хочу общаться с людьми, у которых нет скрытого мотива для сближения со мной, которые не прячут настоящие эмоции за масками. Я уже имел дела с лицемерами и больше не хочу. Отворачиваясь, Брайан бросил: Я доберусь до дома самостоятельно. Но не переживай. Здесьнее такси самое безопасное на свете. Элисон внимательно следила за движениями Брайана, который быстро поднимался по дороге вверх, пока окончательно не скрылся за деревьями. Знаешь, а ведь я с самого детства верила в вас. Сэм подняла голову и посмотрела на Сару. Та расхаживала в разные стороны, покусывая большой палец. Её голос эхом разносился по помещению. Правда? Сара кивнула. Только потом перестала Когда умерла бабушка, а Хилдер исчезла, я Кто такая Хилдер? Подруга бабушки. Она всегда была частью нашей семьи, сколько я себя помню. Они с бабушкой были очень близки. Сара продолжила рассказывать о дружбе бабушки и Хилдер, о том, как они ездили на природу, как Хилдер помогала Саре справляться с трудностями подросткового возраста. Бабушка и Хилдер часто бывали за границей. А потом, когда появилась Сара, её родители отдали малышку бабушке, остались в Нью-Йорке, чтобы посвятить всё своё время воспитанию внучки. Сэм, позвала Сара. Что? Хилдер была небесным хранителем, похоже на то. Сэм наблюдала за мечтательным взглядом своей подопечной. Как умерла твоя бабушка? Сэм упрекнула себя за то, что после этих слов на лице Сары снова отразилось уныние, но отступать было нельзя. Сердце остановилось. Она умерла естественным путём. Да. В последние годы у неё ухудшилось здоровье. Сэм в какой-то момент перестала слушать Сару. Её бабушка умерла естественным путём, а это означало, что она отказалась от силы Создателя. Тогда почему её Небесный Хранитель оставался с ней всё это время? Сэм внимательно посмотрела на Сару. Её губы двигались, но Сэм ничего не слышала. «Ты веришь мне?» — спросила Сэм. Сара замолчала. Её взгляд уперся в пол. «Сара?» «Со мной происходило много странных вещей, Сэм», — начала девушка, заламывая пальцы на правой руке. И я постоянно искала причины происходящему. Моя бабушка никогда не говорила со мной об этом, но я знала, что в её жизни была не только я. Что-то скрывалось в прошлом. Теперь я знаю. Теперь я уверена в том, что не сошла с ума. Сэм улыбнулась, когда Сара посмотрела на неё. Она первый раз увидела столько уверенности в глазах подопечной. Сара, сама того не зная, открывала перед Сэм своё сердце, укрепляла связь. Ради этого чувства можно было снова умереть. Сара принялась расспрашивать Сэм про ангелов, и та с удовольствием посвящала ей в некоторые части своей жизни. Первый раз она могла не бояться говорить об этом с кем-то помимо Элисон. Сэм чувствовала, как между ними сплетаются нити Кажется, разговор между хранителем и подопечным прошёл лучше, чем на испытаниях, подумала Сэм, чувствуя, как руки Домины сжимаются вокруг её шеи за неповиновение.